Глава 7. От неожиданности Геннадий Николаевич вздрогнул. Но ведь не было никого рядом только что. Откуда этот кадр взялся? Из-под труб, что ли, вылез? Кадр стоял, протянув к нему руку, словно просил милостыню. Но на нищего он похож не был. Впрочем, на того, кто мог бы вот так нагло указывать им, что делать, а что нет, тоже. Хотя бы из-за возраста. Вряд ли этому белобрысому и разовощокому парню исполнилось 30. Другое дело, если бы он был в форме, тут уж на возраст не смотрят. Так нет же, Одежды и кадр ничуть не отличался от массы прочих молодых людей. Джинсы, клетчатая рубаха на выпуск, распахнутая кожаная жилетка, на шее наушники от плеера. Геннадий Николаевич уже набрал в грудь воздуха, чтобы порекомендовать парню куда-то ему следует пойти, но его запястья вдруг крепко сжали пальцами Нинахова. С удивлением глянув на друга, он удивился еще больше. Отставной полковник побледнел, и принял позу, очень напоминающую стойку, смирно. Впрочем, в голосе его, когда он вложил в протянутую ладонь смятую пулю, подобострастия не ощущалось. «Это важная улика. В маршрутку стреляли. По колесам. Потому она и...» «Мы уже поняли», — кивнул парень. «Спасибо за помощь. Но больше заниматься подобным не надо. Все необходимое мы сделаем сами». «Разве мы вам мешаем?» — спросил Нинахов. «Пока нет», — выделив первое слово, ответил кадр. «Но неужели вам, Игорь Степанович, следует объяснять, почему этого делать не стоит? Или вы сомневаетесь в нашей компетенции?» «Мы сомневаемся, что узнаем о результатах вашей работы», — не выдержал Геннадий Николаевич, догадавшись, в каком отделе кадров зарегистрирован данный кадр. «А мне это не из простого любопытства нужно. У меня сын в том автобусе ехал». «Нам это известно», — перевел на него взгляд парень. И во взгляде этом Бессонов не прочел ничего, кроме холодного равнодушия с примесью легкого раздражения будто комар возле его уха жужжит. Не кусает, но неприятно. «А что еще вам известно? Вы хоть что-нибудь по существу сказать можете? Где пропавшие? Что с ними? Хоть какие-то гипотезы у вас имеются?» Геннадий Николаевич почувствовал, что начинает закипать. И он бы выложил этому развощекому хлыщу все, что думает о нем лично и о всей его конторе в общем, но не нахов вновь крепко сжал его руку, да так, что стало по-настоящему больно. От парня это движение не ускользнуло. Он чуть прищурил глаза, дернул уголками губ и сказал, по-прежнему сухо и ровно. «Гипотезы имеются. Они проверяются. Работа идет, не сомневайтесь. Сказать же до ее завершения я ничего не могу». «Да вам и нечего сказать. Что же мне компетенции их хвастают, а сами важную улику проморгали». Тут Геннадий Николаевич получил от Ненахова такой тычок в бок локтем, что только охнул и невольно замолчал. «Прошу извинить», — чуть кивнул бывший полковник. «Сами понимаете». «Понимаю. А вы все поняли?» «Не дурак. Вот и хорошо». Парень повернулся, чтобы идти, но тут же обернулся к Геннадию Николаевичу. «Все, что мы узнаем по поводу Николая Бессонова, будет доведено до вашего сведения». Геннадий Николаевич раздраженно мотнул головой, но кадр уже шагал к дороге, натягивая на затылок душку наушников. Подождав, пока тот не вышел на шоссе, Бессонов обернулся к другу и задал риторический вопрос. «Оттуда...» На удивление Нинахов не кивнул, а ответил. Причем ответил не сразу и не совсем то, что ожидал от него Геннадий Николаевич. «Ты понимаешь, какая штука?» — Пожевал губу отставной полковник. «Я ведь и сам толком не знаю, кто он такой и откуда. Вроде бы и оттуда, да не совсем. Нас, конечно, с их кадровым составом никто знакомить не собирался, но есть подозрение, что он у них не в штате, вроде консультанта». Бессонову сразу вспомнился Булгаковский консультант, и он подумал, что подобный кадр для данной организации пришелся бы весьма, кстати. А вслух спросил: Что ж ты ему тогда пулю отдал, если он никто, в общем-то? Да в том-то и дело, что кто? Очень даже кто. Там к нему отношение особое. У тебя к нему тоже, как я заметил, усмехнулся Геннадий Николаевич. Чуть ли не по стойке смертно вытянулся, только что честь не отдал. Хард рок, да и только! «Привычка», — смутился Нинахов. «Просто мне приходилось с ним пару раз пересекаться по службе». «Вот как?» — удивился Бессонов. «Интересно, какие у тебя с подобным типом могли быть пересечения?» «У меня работа была такая, что с кем я только не пересекался». «Но о наших с ним общих делах, извини, не могу. Да и не имеет это к нашему случаю никакого отношения, поверь мне». «Как я понял про наш случай, ты мне теперь тоже посоветуешь забыть?» Если честно, я бы посоветовал. Он прав. Лучше, чем они, никто с этим не разберется. Тем более, если и сам он этим занимается. Но, — прищурил Бессонов. Что но? Ты сказал, что посоветовал бы. Следовательно, напрашивается и но. Я смотрю, логика, твой конек, — буркнул Нинахов. Профессия обязывает. Так что там все-таки с но? Но я вижу, что тебя все равно не остановить, — выдохнул бывший полковник. «А без меня ты таких дров наломаешь!» «Между прочим, пулю я нашел», — обиделся Геннадий Николаевич. «Помню, помню», — вздохнул Нинахов. «Ладно, пошли к машине. Там подумаем, что нам дальше делать». «У меня есть одна мысль», — сказал Геннадий Николаевич, устроившись в кресле «Волги». «Тебе бы на моем месте надо было работать», — пробормотал Ненахов. «И улики ты быстрее меня находишь, и мысли имеешь». «Мыслить мне и на своей работе приходится», — окинул Бессонов друга подозрительным взглядом. «А вот ты, я смотрю, к советам этого консультанта больше склоняешься». «Да пойми ты», — раздраженно ответил тот, — «такие люди зря словами не бросаются. Поэтому надо сто раз подумать, прежде чем что-то делать». Так ты меня еще даже не выслушал». «Хорошо, я слушаю. Извини». «Вот смотри, не стал больше корчить обиженного Бессонов. Погибших одиннадцать, так?» «Так. А сколько всего мест в микроавтобусе?» «По-разному бывает», — подумав, сказал Нинахов. «Но именно в этом было шестнадцать. Тринадцать в салоне, одно водителя и два справа от него». «Вот», — поднял палец Геннадий Николаевич. «Значит, пропасть могли, включай, ничу, пять человек». — Могли, — кивнул Нинахов. — А мог и только он один. — Вряд ли, — помотал головой Бессонов. — Чтобы в утренние часы, когда все едут на работу, да еще на маршрутке до фабрики, оставалось четыре свободных места? — Вряд ли. — Ну, одно, ну, два. — Но чтобы четыре? — Ну, допустим. Куда ты клонишь? — Так надо выяснить, кто еще пропал, — заморгал Геннадий Николаевич. — Неужели не ясно? — А зачем? — уставился на друга Нинахов. — Что это нам даст? — «Ну ты даешь!» — округлил глаза Бессонов. «Придуряешься, что ли?» «Ничуть!» «Ну ты вот поясни мне, дураку, как ты узнаешь, где сейчас находится автобус, если в нем ехали, кроме Николая, скажем, бухгалтер Мария Андреевна и слесарь дядя Петя?» «Ну, во-первых, слесарь может автобус починить, если тот сломан», — буркнул Геннадий Николаевич, отводя взгляд. «А бухгалтер оценить затраты на ремонт», — усмехнулся бывший полковник. «Ну, чего ты лыбишься?» — накинулся на друга Бессонов — А если, например, выяснится, что один из пропавших числится в федеральном розыске за терроризм и похищение людей? Тогда расклад, конечно, немного иным будет, — вновь стал серьезным Нинахов. Но это в любом случае не объяснит того, что микрушка растворилась в воздухе. А ты сам-то в это веришь? То, что говорит единственный перепуганный очевидец, — это разве истина в последней инстанции? Ты же сам тогда сказал, что его показания больше на сказку похожи. Ну куда же она тогда делась? И самое главное, как? Ведь после такой аварии она вряд ли бы с места тронулась. «Нет, ну ты вроде как не в милиции работал, а в детском саду», Взмахнул руками Бессонов. «Ее могли взять на буксир, погрузить на эвакуатор. Как быстро гаишники на место аварии приехали?» «Минут через пятнадцать. Вот видишь, да за это время можно было и трупы выгрузить, и маршрутку увести, и подместить там все за ней, пропылесосить даже. Тем более авария была подстроена, что мы уже выяснили. Значит, к этому готовились?» и все нужное приготовили заранее. Но свидетель... Да что свидетель? Хард-дрог натуральный. Шок, бред, откровенное вранье. Перечислять дальше? Кто-то бы еще обязательно увидел, как эти следы заметались. А кто говорит, что не видели? Только много ли желающих добровольно показания давать? А если, например, преступники были в милицейской форме, то и вообще никто бы не заподозрил неладного. Люди свою работу делают. «Все ты говоришь верно. Все» стукнул кулаком по колену Нинахов. Но это только слова. Нужны доказательства. А доказательств нет. Эх, если бы хоть водителя самосвала мои ребята успели сразу допросить, так он невменяемым был от шока. А потом... Бывший полковник махнул рукой. И тут как раз зазвонил его мобильник. Нинахов почти не говорил, только слушал, кивал головой и дакал. Один раз спросил, кто именно, и снова закивал. Потом убрал телефон в карман и повернулся к Бессонову. «Стоило вспомнить», — пожевал он губу, — «а водителе КамАЗа есть сведения. Только они неофициальные. Там личные отношения и все такое, так что имен я называть не буду». В общем, сотрудница больницы в частном разговоре одному из моих, в общем, сотруднику правоохранительных органов, рассказала, что частично услышала беседу. «Игорь, ты на докладе у начальника, что ли?» — не вытерпел Геннадий Николаевич. Скажи по сути-то, в чем дело?» «А по сути, Камазник то же самое говорит, что и первый свидетель. Испарилась микрушка». «Ну, бред!» — замотал головой Бессонов. «Ну, бред же! Сейчас ты скажешь, что они сговорились, тоже были участниками общего заговора. Да уж проще поверить в это, чем в их показания», — фыркнул Геннадий Николаевич. «И вообще, ты категорически настроен против моей идеи?» «Это ты о чем?» «Да насчет того, чтобы узнать, кто еще пропал». «Ну, если тебе так не имется...» Нинахов снова достал телефон. Нажал пару кнопок, поднес трубку к уху, подождал. Потом кивнул невидимому собеседнику. «Извини, забыл спросить. Кто-нибудь обращался насчет пропажи людей? Ну, ты понял, в связи с чем?» «Да-да, именно». «Так». «Да». «И все?» «Диктуй». «Нет, лучше скинь смс-кой». «Благодарю. До связи». Он не стал убирать мобильник и сказал в ожидании сообщения, глядя на дисплей. «Одно заявление есть. Девушка пропала, ее мать приходила. Точнее, не заявление даже. Официально его лишь через трое суток после пропажи можно принять. Но там как раз мой знакомый сидел, которого я просил все по этому делу собирать. Короче, есть подозрение, что девушка именно в этой маршрутке ехала. Сейчас мне ее координаты скинут». «Ага, вот как раз». Мобильник пикнул и Нинахов щелкнул клавишей. Нормалева Зоя Ивановна. Вот телефон и адрес. «Это мать так зовут или девушку?» Заглянул в дисплей телефона Бессонов. «Да какая разница? Адрес у них один. И телефон ведь домашний. Звонить будем или сразу поедем?» Поехали сразу. Геннадий Николаевич от чего-то побоялся звонить. Вдруг женщина откажется с ними встречаться или еще что-нибудь. Даже соображение, что если она сама обратилась в милицию, то вряд ли станет избегать встречи, не убедило его поступить иначе. Да и Нинахов не спорил. Ехать так ехать. Благо городок небольшой, не сто верстовый круг делать. На звонок открыли сразу, будто их ждали. Впрочем, открывшая дверь миниатюрная стройная женщина, похоже, и впрямь с нетерпением ждала известий поскольку, тревожно переводя взгляд с одного мужчины на другого, испуганно спросила, «Вы из милиции? Соня нашлась?» Бессунов не знал, что ответить, и посмотрел на друга. Тот чуть замялся, подбирая слова, и, наконец, выдал. «Мы не совсем из милиции. Я там раньше работал, но сейчас выступаю, как частное, так сказать, лицо. И вот Геннадий Николаевич тоже. Ваш, как говорится, товарищ по несчастью». Женщина перевела взгляд на бессонова. Нахмурила брови, поморгала, будто сились что-то вспомнить, провела ладонью по гладко зачесанным, огненно-рыжим, явно крашеным волосам. Затем в ее серых, молодых и выразительных глазах вспыхнул огонек узнавания. Геннадий? Гена? Бессонов. Геннадий Николаевич недоуменно дернул головой, прищурился. Зоя, кошечка. он шагнул к женщине и сгреб ее в объятия. А я не понял. Нормалёва какая-то. И ты ведь не такой огненной была. Обжечься можно. Не признал сразу. Так я ведь давно уже не Кокорина. Я и уволилась тогда, потому что замуж вышла. А муж военный был. Перевели его. Не помнишь разве? Припоминаю что-то. Только новой твоей фамилии не запомнил. Я смотрю, вы знакомы? Хмыкнул наблюдающий эту картину Ненахов. Да, Игорь, ты представляешь? Обернулся к другу Геннадий Николаевич. Это Зоя Кокорина. Мы с ней вместе на фабрике начинали работать. Когда это и было-то? Лет тридцать назад улыбнулась женщина, аккуратно высвобождаясь из объятий старого знакомого. А когда что ты вернулась? Быстро убрал и, смущаясь, спрятал руки за спину Бессонов. Где работаешь? Муж опять сюда перевели? Муж умер семь лет назад, опустила глаза Зоя Ивановна. А я домой решила вернуться, на родину. У меня ведь и мама тут жила. Вернулась, и мама через год не стало. Сонечка, единственная моя радость теперь — Тут женщина вспомнила о причине прихода гостей и вновь всплашилась. «А что с Соней? Почему вы пришли? Вы что-то узнали?» «Извини, Зоя», — положил ей руки на плечи Бессонов. «Извини, что побеспокоили. Мы ничего пока не знаем. Просто, видишь ли, мой сын тоже в этой маршрутке ехал. Такой вот хард-рок». Женщина вздрогнула, потянулась к Геннадию Николаевичу, словно хотела прижаться к нему, но опомнилась, опустила руки, отступила на шаг Так что и Бессонову вновь пришлось прятать ладони за спину и прошептала. «Невероятно! Как же все невероятно!» «Что, Зоя, что невероятно?» — шагнул следом за ней Геннадий Николаевич. Женщина помотала головой, будто стряхивая на вождение, вновь бросила взгляд на гостей и сказала. «Что же я вас в прихожей-то держу? Проходите в комнату, я сейчас чай заварю». «Да не нужно, Зоя!» — попытался запротестовать Бессонов, но хозяйка была непреклонной. «Ну уж нет! Столько лет не виделись!» Да и поговорить нам все равно нужно. Обо всем этом. «Вы меня извините», — бросил взгляд на часы Нинахов. «Вам и правда поговорить стоит. А я вам только мешать буду. К тому же у меня еще кое-какие дела есть. Так что разрешите откланяться». Геннадию Николаевичу показалось, что по лицу давней приятельницы скользнул лучик радостного облегчения. Во всяком случае, уговаривать она бывшего полковника не стала. Бессонов тоже подумал, что без посторонних Зоя почувствует себя уверенней, Да и он не так будет стесняться, делясь с ней общей бедой. Поэтому сказал лишь другу. «Ты мне звони сразу же, как что-то узнаешь. Договорились?» «Разумеется, ты тоже. Возможно, вечером заскочу к вам. Зои привет». Женщина удивленно распахнула глаза и Бессонов поспешил объяснить. «Мою жену тоже Зоей зовут». Сказал и вспомнил, что позвонить еще раз супруге так и не соизволил. А ведь она ждет, волнуется». Но тут как раз хозяйка отправила таки его в комнату, а сама пошла провожать ненахово и заваривать чай, чем Геннадий Николаевич и не преминул воспользоваться. Сел в старое уютное кресло, достал мобильник, позвонил жене, успокоил как мог, обещал быть через час дома. «А волосы-то красишь!» Непонятно, почему вырвалось у него, когда Зоя Ивановна расставила на журнальном столике чашки, вазочки с вареньем, печеньем и конфетами. «Так ведь лет-то мне сколько! Из рыжей давно пегой стала!» засмеялась давно знакомая и будто вновь превратилась в прежнюю Зойку-какошечку. Но смех быстро оборвался, и женщина опять стала выглядеть на все свои пятьдесят с хвостиком. «Ты сам-то как? Все такое же, смотрю!» «Да я нормально!» махнул рукой Бессонов. «Женился тоже. Давно уже!» «Ничи, ну, Кольки, сыну, тридцать скоро». «Тридцать!» — удивилась Зоя Ивановна, подозрительно оглядев Геннадия Николаевича. «У тебя же не было тогда никого». «Ну, ты не тридцать, двадцать восемь пока». Но скоро ведь?» Нехорошая мысли собралась возразить нечто гадкое, но Бессонов сумел от нее отмахнуться. «У тебя уже, наверное, внуки?» «Какое там?» — отмахнулся Геннадий Николаевич. «Дождешься!» «Вчера он опять с матерью поругался». «Не понимают они, что и в двадцать восемь, и в тридцать, и в пятьдесят они все равно для нас дети, что мы переживаем за них, волнуемся, добра желаем». Бессонов сознательно говорил о сыне так, будто с тем ничего не случилось, потому что тревога и боль за него подкатили вдруг к сердцу такие, что хоть вой. «Моей Сонечке двадцать четыре», — вздохнула женщина. «Где то они теперь?» «Они живы, Зоя, я уверен, живы», — встрепенулся Геннадий Николаевич и собрался вскочить, Но женщина вдруг спокойно и уверенно сказала. «Я знаю, что Соня жива. Не могу лишь понять, где она». «Знаешь? Откуда?» Зоя Ивановна смутилась вдруг, сильно, как все рыжеволосые, покраснела и тихо сказала. «Ты только не смейся, но...» «Мы ведь переезжали часто. Я сначала еще пыталась как-то устраиваться, а после того, как бардак в стране начался, работу по специальности найти стало трудно». Да и Саша не хотел, чтобы я в ларьках торговала или еще что-нибудь такое. Вот я как-то и увлеклась... гаданием. Женщина широко распахнула серые глаза и быстро заговорила. «Ты не думай, я людей не обманывала. Я по-серьезному. Да и для себя больше. Отвлечься от скуки. А когда и впрямь получаться стало, то и люди потянулись. Сами собой как-то. Я нигде никаких объявлений не давала». «Да я ничего и не думаю». Опуская глаза, пробормотал Бессонов который как раз с сожалением и подумал не очень лестные для Зои вещи. А еще искренне огорчился, что вспыхнувшая вдруг надежда оказалась пустышкой. «Я же вижу, что думаешь. А зря, между прочим. Есть много такого, чего мы не знаем, о чем даже предположить не можем. Проще отмахнуться от того, что кажется невероятным, принять за совпадение выдумку, чем признаться в своем невежестве или допустить хотя бы, что на самом деле быть может и то, что мы признавать не хотим». Я ведь тоже была такой. Моя Соня, когда была маленькой, часто рассказывала мне свои сны. Говорила, что все, что она в них видит, на самом деле сбывается. Я отшучивалась, понимала все за детские фантазии. А однажды она проснулась и сказала, что там, где хлебушек пекут, пожар был. И ведь правда, днем я узнала, что наш хлебозавод сгорел. Откуда она могла узнать это ночью? Да и потом много раз. Правда, когда повзрослела, меньше со мной этим делиться стала. Но вот семь лет назад, как раз после выпускного вечера, пришла под утро, веселая, счастливая. Только спать легла. Вдруг вскакивает бледная, в слезах, дрожит вся. И только «Папа! Папа!» Я в больницу звонить. Саша туда на обследование лег, сердце пошаливать стало. А мне отвечают, что он умер только что. А ты говоришь? Я ничего не говорю. Бессонов почувствовал, что неудержимо краснеет. «Зоя, ты извини меня. Я правда не очень в это всю верю. Верил». — Ну, на самом деле, мы не все ведь в этом мире знаем, далеко не все. — Я вполне допускаю, что... — Да ты хоть допускай, хоть нет, — улыбнулась Зоя Ивановна. — От этого все равно ведь ничего не изменится. — Ты лучше давай чай пей, остыл ведь уже. Геннадий Николаевич схватился за чашку и, будто извиняясь, попросил. — Так ты расскажи, что про дочку узнала. — Что узнала? — Узнала, что жива, — неохотно начала женщина. Но тут же встрепенулась, загорелась, вспыхнула, но самый непонятный, никак не пойму, где она. Карты говорят что-то невразумительное. И что, рядом она где-то, и в то же время так далеко, что ничем не измерить. Тут Зоя Ивановна глянула вдруг на Бессонова и предложила. А хочешь, я на твоего сына погадаю? Геннадий Николаевич, разжевывая конфету, кивнул, и старая приятельница, выскочив на минутку из комнаты, вернулась с деревянной шкатулкой, откуда достала что-то, завернутое в черный шелк. Развернув ткань, женщина извлекла на свет толстую колоду необычных карт. «Это карты Таро», — пояснила она. «Как ты говоришь, зовут твоего сына? Николай?» Бессонов кивнул, не отводя взгляда от рук знакомой, державших карты. «Какие у него глаза и волосы?» «Глаза? Да я точно и не знаю». «Но не карие, точно. Скорее, темно-серые. А волосы русые, но тоже темные. Он смуглый?» «Нет». «Значит, рыцарь мечей» непонятно произнесла Зоя Ивановна, вынула какую-то карту, а потом сказала громко и четко. «Скажите, что сейчас с Николаем Бессоновым? Где он находится?» И принялась тасовать колоду. Геннадий Николаевич с недоверием, но в то же время с интересом наблюдал, как его давняя приятельница манипулирует с загадочными картами. Вынимает какие-то, раскладывает непонятным образом на столе, снова тасует, снова достает и выкладывает то выше прежних, то сбоку, то вертикально в ряд. Наконец, закончив манипуляции, Зоя Ивановна принялась внимательно изучать расклад, а потом, с затаенной тревогой, но в то же время удивленно, посмотрела на Ничиного отца. «Твой сын жив, но он сейчас в трудном положении. На нем лежит большая ответственность, и он должен взять на себя непростые обязательства. Если он справится с этим грузом, не изменит себе, не потеряет надежду и веру в добро, он победит, и все будет хорошо. «Но где же он? Где?» — вскочил Геннадий Николаевич. «Он там, где все не так, безумно далеко и очень близко. Он рядом с Соней, и будет с ней долго. Возможно, всегда».